Обычно в этот час уходили от Рамилой ее посетители. Выйдя из ее спальни в коридор, они услышали шум праздничного сборища, первые звуки скрипок, долетавшие до этой части квартиры, и возвратились в спальню умирающие. Через час они снова попытались выйти. Время для них уже было позднее, Некоторые жили в предместе, они были нагружены полученными подарками, да еще всех разморило от слишком обильного угощения, к которому они не привыкли, от духоты в жарко натопленной комнате, их клонило ко сну. Дольше они не могли оставаться. Рамело вызвала свистком служанку, и та привела Жулию. По просьбе своего друга Жули взяла на себя заботу о ее гостях. Решили, что она выпустит их на улицу через черный ход, но все же им нужно было пройти через переднюю. Жули двинулась по коридору во главе десяти стариков. Немного растерянные, они оправляли свою одежду, прижимали к себе свертки и узелки с подарками. Прежде чем выйти в переднюю, решили выждать, когда в ней никого не будет, когда перестанут там сновать приглашенный. Но в дом прибывали все новые и новые гости. Был разгар зимнего сезона, а такое празднество, как вечер у биржевого маклера Буссарделя в честь подписания брачного контракта его сына, Было событием незаурядным, заинтересовавшим всех обитателей шоссе Дантен. Наконец, Жюли приняла решение. Она взяла под руку одного из своих подопечных и, сказав остальным, чтобы они следовали за нею, вышла в переднюю. Гости, находившиеся там, Дамы, которые снимали или надевали на себя ротонды, в недоумении расступились. Призраки старой революции, которой, возможно, не все были очень бедны, все без исключения имели жалкий вид. Все они явно принадлежали к другой эпохе. У всех в облике было что-то противоречащее и враждебное современности. От этой особенности... Никогда не могла избавиться и сама Рамило. Дряхлые привидения, шествуя под предводительством молодой красавицы в великолепном наряде, прошли через переднюю, прижимая к себе обломки прошлого, которые уносили с собою и исчезали в темном коридоре. На следующий день они уже не пришли. Рамело, который стал очень трудно говорить, кое-как объяснила, что со старыми друзьями покончено, и теперь она принадлежит только Бусарделем. И тут Аделина заговорила было о священнике. Но потому ли, что Рамело, проведя три дня среди своих современников, разделявших прежние ее убеждения, отбросила от себя позднее воспринятые взгляды? потому же, что в последние минуты жизни ее, естественно, потянуло к той эпохе, которая оставалась дорога ей, она решительно отказалась от причастия. Аделина, никак не ожидавшая отказа, сделала из этого трагедию и принялась мучить умирающую. Все было напрасно. Перед смертью старуха возвратилась к атеизму молодой своей поры, как другие возвращаются к далеким своим верованиям. Она примирилась с отрицанием религии. Во второй половине дня, когда все думали, что она уже не может говорить и больше никогда говорить не будет, она поманила к себе Бусарделя, и он подошел к креслу, где лежала умирающая. Он опустился перед ней на колени, Взял ее за руку и посмотрел на нее вопрошающим взглядом. Она сделала над собой усилия, закрыла глаза, может быть, для того, чтобы легче было произнести то, что ей хотелось сказать.